высказывайте все открыто вы же знаете набрасываться на людей неразумно не потому что это некрасиво а потому что чего бы вы ни добивались такое поведение только помешает делу а вам это надо некоторые люди просто подпитываются конфликтами им достаточно малейшего повода чтобы начать бросаться оскорблениями и заставлять людей себе подчиняться я знаю что избавиться от подобной привычки не всегда легко Особенно если вы выросли в такой обстановке. Но есть и другие способы выхода из сложных ситуаций. Если вы ищете проблемы, вы их найдете. Но если вы хотите их избежать, практически всегда нет необходимости нарываться на конфликт. Его суть в том, что вы ставите себя в оппозицию к другому человеку. Это превращается в битву, где один участник противостояния в конце концов должен выиграть. Вы надеетесь, что это будете вы, а другой проиграть. Но, естественно, быть проигравшим не хочет никто. Поэтому тот, кто оказывается в менее удачном положении, все равно скорее будет продолжать драку, чем признает свое поражение. Поэтому конфликт длится и длится. Гораздо лучше подойти к проблеме так, чтобы изначально избежать деления на стороны. Встаньте на позицию другого человека и вместе с ним постарайтесь разрешить ситуацию, какой бы она ни была. Когда вы видите, что назревает спор, в котором вы хотите убедить оппонента изменить свои взгляды, В первую очередь, не развязывайте конфликт. Найдите способ высказать свое мнение твердо, но не агрессивно, чтобы вы могли вместе разобраться в проблеме. Все может свестись всего лишь к правильному выбору слов. Например, кто-то из ваших домочадцев постоянно плохо загружает посудомоечную машину, так что половина тарелок остается грязной. Вас это очень раздражает. Вы можете сказать, ты всегда ставишь тарелки не туда и слишком близко друг к другу, И это меня бесит. А можете заметить, опять половина посуды осталась грязной. Интересно, что мы можем с этим поделать? Теперь представьте, что вы другая сторона в такой ситуации. Вероятно, первый вариант замечания заставит вас сразу занять оборонительную позицию и весьма возможно начать спорить. А второй заставит задуматься о том, что есть лучший способ все исправить. Вот видите, такая реакция гораздо разумнее. Иногда люди делают вам выговор так, что практически гарантируют конфликт и, возможно, даже намеренно его провоцируют. Хорошо. Давай выкинем машину и опять будем мыть посуду вручную. Тогда ты, наконец, перестанешь обвинять меня в том, что я ее неправильно загружаю. В этом случае разумнее всего не поддаваться на провокацию и не начинать спорить, а просто никак на это не реагировать. Если ваш противник действительно попытается вынести машину из дома, вы можете вмешаться, но... Скорее всего, он говорит не всерьез, а просто нарывается на конфликт. Свои угрозы ваш оппонент вряд ли приведет в исполнение. И еще кое-что. Заходить слишком далеко в противоположном направлении тоже не стоит. Если вы боитесь конфликтов, то будете пытаться избежать обсуждения вопросов, которые обсуждать необходимо, а это тоже плохо. Я не призываю вас избегать конфликтных ситуаций. Просто решать их нужно мирным путем. Правило 62. Избегайте конфликтов.